«Кто кого или равенство?» Борис Пастернак признается, «Не чувствую красот в Крыму и на Ривьере. Люблю речной осот, чертополоху верю». По прочтении этих строк вряд ли читатель заподозрит замечательного лирика в посредственном вкусе, в любви к второсортной природе. Всякий маломальский развитый человек понимает или чувствует, что состязательный подход к ландшафту исключен. Кому-то милостепь, кому-то море, кому-то лес и тому подобное. Оценочные категории «лучше», «хуже» применительно к природе неуместны. Любой пейзаж эстетически хорош, если он совершенен в своем роде. Допустим, пестрый сорт фламандской школы. «Люблю песчаный косогор. Перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых». «Вот и к искусству странно подходить с общим маршином. Привносить в эту область субординацию почти столь же нелепо, как утверждать, что сосна красивее осины. По мне, например, краше столетней» в рубцах и тополь на городских задворках. Мой старший умный и многоопытный собеседник Семен Азраилевич Липкин, которого я всегда с радостью и благодарностью поминаю, говорил, что талант как золото. Правда, кому-то при рождении достался слиток, а кому-то золотой песок. Но по химическому составу это одно и то же вещество. Утешительные соображения во всяком случае для людей, занятых искусством. Гением надо родиться, но прилежный и удачливый обладатель способностей к искусству, не будучи гением, может ненароком создать шедевр. В конце концов, по абсолютному счету, цыганская невечерняя ровня высокой месси Баха, хотя Бах гений-перегений, а автор невечерний, возможно, ее одну и сочинил. Искусство и спорт, если и состоят в родстве, то в очень далеком. По окончании состязаний в каком-либо виде спорта результаты принимаются зрителями и болельщиками к сведению, нравятся они публике или нет, рекорд подтвержден голами, очками, секундами. Фраза «На мой вкус НН забил два гола» звучит комично. В искусстве же границы обязательной программы размыты. По выстрелу стартового пистолета участники разбегаются в рассыпную, и стоящий автор не стремится заткнуть за пояс другого стоящего автора на его же поле. Здесь главная задача – превзойти самого себя на своем поприще. Если продолжить соблазнительную, ну, сомнительную параллель со спортом, в искусстве выигрывает не тот, кто мастеровито из раза в раз показывает более высокий результат а тот, у кого во время прыжка или засплыва лицо искажено гримасой сверхусилия. Каким-то образом восторг победы Блоковской «Сегодня я гений» передается и публике. Отсюда аллергия взыскательных авторов на мастерство на все руки. Искушенный читатель или зритель интуитивно ощущает характер и степень дарования того или иного автора, чтобы с радостью воздать должное его личному рекорду. Именно личному, и непременно на его, а не на чужом, пусть и славном поприще. Потому что искусство не в последнюю очередь общение, и хочется внимать собеседнику, а не ломать голову, кого он напоминает. В таком родстве и сходстве природы и искусства можно различить приговор всякому состязанию, призовым местам и... Премированию как таковым в эстетической сфере, в русском вестнике в 1866 году одновременно печатались преступления и наказания и война и мир. Ну и кто кого. В отрочестве я бы, не задумываясь, предпочел Достоевского в зрелые годы Толстого. Слово «равенство» слишком площадное и агрессивное, Но устаревшее, смещенное на второй слог ударение, придаёт ему на мой вкус иной оттенок смысла, тот, который, вероятно, имел в виду Владислав Ходосевич в элегии «Деревья Кронвергского сада», обращённой к посмертной участи собственной души. «Моя изгнанница вступает в родное древнее жилье и страшным братьям заявляет равенство гордое своё». Вот такое гордое равенство, кажется, существует и в искусстве. 2022 год.